Этот первый день работы на паровозе мог хоть кого заставить улыбаться. Машинист, почти столь же юный, как и он, но в нормальное время совладелец машиностроительного завода, просветил Джона по сложному вопросу, как добиться равномерного сгорания. Хитрая работа и очень утомительная. Их пассажиры вели себя хорошо. Один даже подошел поблагодарить их. Машинист подмигнул Джону. Было и несколько тревожных моментов. Поедая за ужином гороховый суп, Джон думал о них с удовольствием. Было замечательно, но плечи и руки у него разломило. «Вы их смажьте на ночь», — посоветовал машинист. Какая-то молоденькая женщина предложила ему печеные картошки. У нее были необычайно ясные, тёмно-карие глаза, немножко похожие на глаза Энн, только у Энн они русалочьи. Он взял картофелину, поблагодарил и опять погрузился в мечты кочегара. Удивительно приятно преодолевать трудности, быть снова в Англии, что-то делать для Англии. Нужно пожить вдали от родины, чтобы понять это. Энна телеграфировала, что хочет приехать и быть с ним. Если он ответит «нет», она все равно приедет. он успел убедиться за два года совместной жизни. Что же, она увидит Англию в самом лучшем свете. В Америке не знают по-настоящему, что такое Англия. Ее брат побывал только в Лондоне. В его рассказах проскальзывала горечь. Верно, женщина. Хотя ни слова о ней не было сказано. В изложении Фрэнсиса Уилмота «Пропуски в истории Англии» объясняли все остальное. Но все порочат Англию, потому что она не выставляет своих чувств на показ и не трубит о себе на каждом перекрестке. Масло. Спасибо, большое, Удивительно вкусная картошка. Как приятно слышать. Кто устроил эту столовую? Главным образом, мистер и миссис Майкл Монт. Он член парламента. Джон уронил картофелину. Миссис Монт? Не может быть, она моя троюродная сестра. Она здесь? Была здесь, кажется, только что ушла. Дальнозоркие глаза Джона обижали большую темноватую комнату. «Флёр! Невероятно!»